Мантры сострадания Чтобы позаботиться о внутреннем ребенке, необходимо, помимо прочего, прислушаться к своему внутреннему голосу и противопоставить ему мантры сострадания. В главе третьей мы уже говорили, что детям свойственно перенимать чужие установки и убеждения. Малыши бессознательно впитывают их, как губка. Однако взрослый человек способен осознанно воспринимать то, что ему говорит внутренний голос. Нужно понимать, поскольку заимствованные убеждения звучали у нас в голове на протяжении очень долгого времени, они укоренились в мозгу. Придется долго работать, чтобы заменить их более позитивными, доброжелательными мыслями. И в этом вам помогут мантры сострадания. Мантры сострадания — это слова, которые мы выбрали бы в ответ на те или иные утверждения друга, партнера или ближайшего коллеги. Они названы мантрами неспроста. Их действительно зачастую приходится повторять многократно. Но даже они не заставят ваш внутренний голос замолчать. Однако забота о себе и мантра сострадания дают вам возможность сделать осознанный выбор в зависимости от ситуации. Прислушаться к внутреннему голосу или к мантре сострадания. Иногда внутренний голос действительно оказывается прав. Только теперь вы будете сами решать это, а не поддаваться его влиянию безоговорочно. В нынешней жизненной ситуации внутренний голос говорит вам, что расслабляться нельзя и нужно двигаться вперед не останавливаясь? Он вполне может быть прав. Есть вещи, которые просто необходимо сделать, и в этом случае внутренний голос способен вас мотивировать. Но временами он становится чересчур суров и тогда его нужно заглушить мантрой сострадания. Например, если вы чувствуете усталость, скажите себе «Я устал», «Я устала», значит, мне нужен отдых. Осознанный перерыв — это забота о себе. Мои потребности важны. У каждого человека свои мантры сострадания. Постарайтесь найти слова, которые вам подходят. Далее приведены примеры, которые помогут в этом. Внутренний голос. «Я разрешу себе отдохнуть только после того, как достаточно поработаю». Мантра сострадания. «Забота о себе — это не поощрение за заслуги, а потребность, которая может возникнуть и которую я могу удовлетворить в любой момент». Внутренний голос. «Я сейчас не могу заботиться о себе, потому что не заслуживаю этого». Мантра сострадания. Заботу о себе не нужно заслуживать. Ее нужно чувствовать. Если я чувствую, что она нужна мне сейчас, то вправе позаботиться о себе. Внутренний голос. Я не могу попросить кого-то сделать это за меня. Потом все равно придется переделывать. Мантра сострадания. Я могу позволить себе попросить о помощи. Внутренний голос. Сначала нужно позаботиться о других, а потом уже о себе. Мантра сострадания. Первым делом нужно надеть кислородную маску на себя, и только после этого я смогу позаботиться о других. Если вы понимаете, что потеряли контроль над эмоциями или находитесь в состоянии злого или обиженного ребенка, мантры сострадания обязательно вам помогут. Это требует усилий и времени, но оно того стоит. Конечно, не всегда получается говорить с собой мягко и сострадательно. И кроме того, прислушиваться к этому доброму голосу важны сам процесс, осознанность и практика. Отыщите свой добрый голос внутри себя. Настоящий голос, который будет звучать с любовью и заботой. Что бы вы сказали любимому человеку, говорите то же самое себе. Слушайте свой внутренний голос и при необходимости Отвечайте ему подходящей мантрой сострадания. Практикуйте эти мантры в спокойном состоянии. Пусть мягкие слова и тональность станут для вас естественными. Задействуйте их в момент, когда срабатывает тот или иной триггер. Мантры сострадания — комфортный и доступный способ позаботиться о своем внутреннем ребенке. Вы, как взрослый, можете придумать для него много добрых слов. Тех самых, в которых вы нуждались — когда были ребенком.